Глава 17. Только сильные пойдут за тобой. Серая мгла рассеялась через 10 секунд, так и не проникнув через защитный купол. Всё это время я не терял времени даром, перезаряжая ружьё картечью. Если мои предположения оправдаются, этого будет более чем достаточно. Где ты, человек? Лич стоял от меня в 4 м, озираясь по сторонам. Я не стал отвечать, просто вдавил спусковой крючок до упора, влив выстрел пять тысяч сил воли. «Воля, прими эту жертву!» Лича разорвала на несколько частей, мои предположения были верны, эта сволочь потеряла свою защиту. «Черт, а ведь эта хитро сделанная костяшка меня почти уделала!» Издали раздался сухой выстрел, напоминая, что бой только начался, а превосходство противника многократно. Мысленно пожелал узнать, сколько сил воли у меня осталось после схватки с высшей нежитью. И был сильно удивлён, прочтя короткую строчку. Текущее значение сил воли — 300 тысяч. «Хо, это что, мне занижить столько отсыпали? Да я вообще ожидал увидеть цифру, не сильно отличную от нуля. А тут целое богатство привалило. Ну что ж, теперь поборемся». Подобрав с леча кроваво-красный кристалл, покрытый тонкой сетью оранжевых нитей, я вновь поднялся в воздух. Как выяснилось, от места уже начавшегося сражения меня унесло далеко в сторону, метров на 500 точно. Обороняющиеся держались, но лишь потому, что до них добралась самая быстрая часть нежити — химеры. Тупые создания на полной скорости налетели на стену из щитов, надеясь смять обороняющихся первым же натиском. Гномы выстояли, а вот костики и химер нет. Перед строем воинов образовался целый вал из покалеченных и убитых тварей, из-за чего вторая волна химер большей части увязла в преграде. Лишь немногие создания смерти двинулись в обход. Я успел к тому моменту, когда первые умертвие уже ворвались в ряды обороняющихся. Опоздал самую малость — Ополченцы прислушались к моему совету, поэтому большая часть умертвей кружила в воздухе, быстро погибая под ударами различных способностей и умений. Но несколько гномов всё же стали жертвами бестелесной нежити и сейчас совершенно не реагировали на окружающее, раскачиваясь на одном месте. «Сбивайте с ног одержимых, иначе они вас порвут!» Заорал я сверху, пигируя на двойную шеренгу скелетов-арбалетчиков, уже занявших позицию и ожидающих чего-то приказа. Приземлившись на голову к крайним костякам, Я тут же активировал ауру пастыря воли. «Умрите!» Четыре десятка скелетов рассыпались в груды костей и черепов, а я уже бежал к первой линии обороны. Бойцы прислушались к моему совету, и сейчас на земле валялось несколько телодержимых. Если не успеть, они поднимутся и начнут убивать живых. Я успел. Активация аура пастыря воли и приказ. «Умрите!» Бестелесная нежить испарилась, осев на землю зловодным туманом. Тела химеры в основном это были костяные пауки, также осыпались на землю, а одержимые затихли в неподвижности, броня с их тел исчезла. Отлично, значит воскреснут, возможно, даже присоединятся к обороняющимся в ближайшее время. Внезапно на меня накатило осознание, что часть меня безумно рада этой схватке. Именно душа, а не разум, словно во мне два человека и у каждого свои желания. Один непроизвольно контролирует всё, что несёт угрозу, другой жаждет сойтись в битве с этой самой угрозой. «Заполнить строй!» — ревкнул Карл, возвращая меня в реальность. «Третья волна близко!» К нам приближалась основная пехота противника, скелеты-латники, за которыми возвышались высокие чёрные фигуры рыцарей смерти. Похоже, я лишил войск и немёртвых командования, потому как действовало нежить шаблонно, то есть перло по прямой, желая добраться до ненавистных живых. «Что ж, четверть дела сделано. Осталось добить тяжёлую пехоту, и в этом секторе нашествия нежити остановлено. Вообще давно пора побеседовать с неизвестной. Что-то неправильное, нехорошее происходит в мире нейтрала». Это был тяжёлый бой. Дошло до того, что я бился со всеми вместе в одной шеренге. Мне пришлось ещё трижды использовать ауру пастыря воли, когда из рядов нежити вырывались новые волны умертой. Я расстрелял всё патроны к ликвидатору, а после разрядил эхо. Я использовал спасоб диск хроноса, когда дворы царя смерти прорвали первую линию и попытались добраться до стрелков. Война вкачала от усталости. Всё больше бойцов, отправляясь в зону воскрешения, не возвращались назад. У них на это просто не оставалось сил. Карл уже сорвал горло, отдавая команды и плюнув сам стал в первую линию. Мы уже отступили с первого рубежа обороны, не задержались и на втором. Бой перешёл вглубь города, где нам помогали высокие крепкие строения, не позволяющие нежитья атаковать с флангов. Солнце уже приближалось к зениту, когда я осознал, что у коварного клинка тьмы откатилась основная боевая способность. К этому времени я уже стоял в первой линии обороны, держа в одной руке меч, а в другой чей-то щит. Справа стоял Самиэль, слева его ученик. Нас осталось не больше десятка, тех, кто ещё в силах держать оружие. «Бойся!» — рявкнул я, отступая на шаг назад и вбивая в мостовую клинок. «Простите тех, кто не входит в мою группу и попадёт в зону поражения». Вы сами виноваты, что укрылись от боев в своих от норках, вместо того, чтобы встретить ворга с оружием в руках. Воля примет эту жертву. 10.000 сил воли в ауре тёмного пламени. Стена чёрного слова ночи огня высотой в несколько метров рванула в разные стороны. Кто-то из обороняющихся заорял материно, то ли от страха, то ли от ярости. Пламя расходилось в стороны, выжигая всё, что может гореть. Вместо зданий после чёрного огня оставались лишь обугленные стены с провалами вместо окон и дверей. Рёв стихии, безумившей от всей силы, удалялся, затихая. Гномы, ошалевшие от произошедшего, озирались по сторонам. Карл, несколько минут назад вернувшийся с места воскрешения, тяжело перейдя старый старый щит произнёс: Скажи мне, убийца владык, каково это владеть такой силой? Ты же один мог уничтожить и армию нежити ещё на подходе. Почему не сделал этого? Если бы мог, даже не задумывался бы мы, спалюсь у к чертям, ответил я, нащупывая в кармане фляжку с водой. Отвнтил крышку и уже поднеся карту, понял пустая. С драконами пришлось повозиться, да ещё и личик оказался слишком шустрым. Верю тебе. К дом протянул свой флаг, раза в 3 больше моей. А ещё я слышал, что ты набираешь ответ. Готов взять в него дюжину крепких гномов. Из тех, что стояли до последнего? Да. Утолив жажду, я вернул флаг бардачу. Только цена, которую им придётся заплатить, слишком высока. Готовы они принести себя в жертву? Стать моими бесправными рабами, причём добровольно. Хм, вот оно как. Карл огладил свою бороду. Я поговорю с товарищами и через полчаса дам тебе ответ. Дождёшься. Но «Ну, сегодня мы задержимся в городе. Появились кое-какие дела, ответил я. В нынешнем состоянии не то, что идти, стоять и то тяжко. А ведь мне ещё нужно навести те станки драконов, чтобы забрать активаторы. Они в свете последних событий обрели дополнительную ценность. Шутка ли? На эти цветные камушки в лавке можно приобрести всё, что угодно. Главное, чтобы хватило. К тому же у меня возникло желание создать ещё один алтарь воли. Повелитель, ко мне подошёл Семель. Выглядел он потрёпанным, хоть и держался относительно бодро. Часть города, с той стороны, откуда мы перешли, не пострадала. Рассел подберёт для нас хижину, где можно остановиться до утра. Да, ещё два перворождённых желают пойти к тебе на службу. Они знают цену, уточнил я, и мастер утвердительно кивнула. Хорошо, закончу сбор трофеев, и я поговорю с ними. А сейчас помоги Карлу с активаторами, чтобы между гномами и эльфами не было споров. Эра. Да, муж мой. Девушка, всё это время сидевшая у стены одного из домов, с трудом поднялась. Держи. Я протянул ей фиалы с зельем бодрости, последние из запасов. В лепи полечь сейчас станет. Помоги мастеру с разбором трофеев, я скоро вернусь. Может, я с тобой? Девушке явно не хотелось оставаться на пепелище. «А у тебя остались силы, чтобы летать?» С наигранным удивлением спросил я. «Поверь, один я справлюсь гораздо быстрее». Неладно, я заметил, когда подлетал к телу третьего дракона. Если у первых двух мое обострённое зрение издали замечало активаторы, то возле третьего ящера кристалла не наблюдалось. Приземлившись, я внимательно осмотрел голову костяной рептилии. Даже в пасть заглянуло. Камня, Ко который, по моим прикидкам, должен быть как минимум красным, с оранжевыми прожилками, отсутствовало. Пришло понимание... Кто-то, пока мы отражали нашествие мёртвых, подрезал активатор и ушёл. Нужно осмотреться. Далеко вор не мог уйти. В этом направлении вообще чревато двигаться. Никакой гарантии, что навстречу не попадётся другой отряд немёртвых. Поднявшись в воздух на максимальную высоту, я неспешно двинулся вперёд. В поле зрения находились три рощи и один довольно крупный холм, который больше всего привлек мое внимание. Ускорившись, быстро облетел участки, порушившие деревьями. Не души, уж сканер-картографа наверняка засёк бы вора. К холму подлетало, когда способность уже откатилась, поэтому ограничивался визуальным осмотром. Я чуть не поплатился за свою беспечность. Спасла высота, пуля просвистела справа от моей тушки, а в следующее мгновение я резко ушёл в левую сторону и вниз. Вторая пуля прошла сквозь то место, где я только что находился. Пристрелялся, сука. «Проваливай отсюда, крылатый, или я отправлю тебя в зону воскрешения!» Я не спешил отвечать, приземлившись за одним из крупных камней, разбросанных по холму, замер. Замеченные мной вспышки выстрелов подсказали, что стрелок засел в пещере, практически загнав себя в ловушку. Другое дело, что он, может быть, не один. Кто ты вообще такой? Беглец из города или пришлый? Судя по его поступкам, идиот не знает, с кем связался. «Слышь, Летон, проваливай отсюда! Камешки я тебе не верну! Мне самому такие цаски пригодятся!» «Чёрт, человек!» — падающий из земли, а не судя по выражениям. «Арестант, ты слышал про убийцу владык?» крикнул я из-за камня, активируя плащ Инквизитора. Доступных сил воли осталось всего пятьдесят тысяч, и мне совсем не хотелось их тратить на этого, а вернее, этих уродов. «Ты с чего мне лепишь, крылатый? Какой нахрен убийца? Вали отсюда, пока цел, пока я добрый!» Мой чёткий слух уловил шаги. Пока стрелок заговаривал мне зубы, его поддельник подкрадывался к моему укрытию. «Не пуганы идиоты!» И ведь нельзя вас просто так убивать или вырубать, чего мне совсем не хочется, и валить окончательной смертью, иначе активатор не вернуть. Выскользнув из-за своего укрытия, я тут же увидел крадущегося противника. Змеелюд, мать его. В руках два кинжала, клинки покрыты какой-то слизью. Ассасин грёбаный, видимо, он использовал какую-то скрывающую способность, потому что двигался в полный рост, полностью сосредоточившись на бесшумном передвижении. Противник как раз выбирал место, куда поставить стопу, когда я в два прыжка сократил между нами дистанцию и одним мощным ударом перерубил покрытую мелкой чешуей шею. «Воля, прими эту жертву!» Успел сделать и лишь пару шагов в сторону, как раздался очередной выстрел. Пуля, взвизгнув, срикошетила от камня, за которым я недавно укрывался. «Чёрт, а ведь противник стреляет из винтовки, и вряд ли у него большой запас патронов!» «На собственном опыте знаю, как быстро расходуется боеприпас к огнестрелу». У меня ещё утром был полный боекомплект, а сейчас лишь один патрон в пистолете, и он появился с полчаса назад. Ещё один выстрел, и в этот раз пуля попала аккуратно в грудь. Не будьте нам некие расы с активированными сферами, я пужихаркал крови, а так даже не почувствовал ничего, кроме лёгкого хлопка по кожаной броне. «Эй, Литон, ты живой?» Раздалось из пещеры. «Твою налево, я уж решил, что стрелок меня видит. Завалился тут убитого, изображаю». Вон ты гляди на обум выстрелил и попал точно в цель. Эй, я же видел, как ты упал. Вон пыли сколько поднял. Эй, стой, падла. А, ага, сейчас. Вскочив на ноги, я с максимально доступной мне скоростью рванул вверх по склону. Твою ж мать, у этого урода, похоже, имеется хорошая оптика. Выстрел, ещё один. Сука, да что у него за ствол? Шесть раз уже стрелял. Когда у гада патроны закончатся? Противник, видимо, потерял меня из поля зрения и поэтому решил выйти из укрытия. На что он надеялся, непонятно. Может, решил, что вычислит по звуку шагов и поднимаемой мною пыли. Может, просто нервы не выдержали. Такой шанса я не мог упустить. Расстояние чуть больше двадцати метров, не промахнусь. Хлоп! Сухой пистолетный выстрел, и противник, выронив винтовку из рук, хватается за живот и оседает на землю. Воля, прими эту жертву! Клинок с шипением вошел в грудь сключившегося стрелка. Готов. Подобрав небольшой булыжник, я силой зашвырнул его в пещеру и крикнул. «Граната!» «Сука!» Наружу ломанулся еще один мужик. Сжимая в руках топор, он принялся размахивать им в разные стороны. «Сдохни, сука! Сдохни!» «Воля, прими эту жертву!» Последний противник, хрипя перерезанным горлом, завалился на бок, продолжая удерживать в руках оружие. Два красных с оранжевыми прожилками активатора нашлись у стрелка. В магазине винтовки какой-то неизвестной мне модели оставалось два патрона. Выщелкнув оба, повернул к себе донцом, хмыкнул. Семь, сорок, восемь на пятьдесят три. Явно не из нашего мира оружия. Да и сама винтовка всего лишь улучшенного уровня. В пещере обнаружил три лежанки. Кое-какой скарб, на полу выложенный из камня очаг. Давно тут поселились, похоже. Настоящим этих разбойники из большой дороги. В городе меня заждались. Я ещё бы обещал скоро вернуться, а пропал до самого вечера. Ждали все в одном месте, собравшись в круг у большого костра. С меня ещё не спала невидимость. Поэтому я оставаясь незамеченным, присел в стороне, наблюдая за собравшимися. Гномы, эльфы, парой человек всех объединил общий враг. Куда-то делась напряжённость в высокой мере перворождённых, исчезла молчаливость бородачей. Все свободно переговаривались между собой, обсуждали сегодняшний бой, порой громко смеялись. В воздухе витали ароматы жарившегося мяса, по рукам шли кружки с питьём и выпивкой, местами ели четвером из одного котла. Чуть в стороне расположилась моя команда. Не, это к ним относились с явным уважением, но Меэль и всё равно выбивались из общей массы. Лицо Эрай было встревожено, а Самель периодически поглядывала в небо. Доброго вечера вам, бойцы, произнёс я громко, сбросив с себя невидимость. После моих слов все постепенно притихли. На несколько секунд воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском костра. Повелитель, глухо произнёс Карл, поднимая славки, и глядя на меня через огонь оценивающим взглядом. Кажется, так тебя называют твои слуги. Это их выбор так обращаться ко мне, ответил я, внезапно осознав, что всё внимание присутствующих направлено на меня. Мне было бы комфортнее, если бы вы ко мне обращались по имени. Я услышал тебя, Максима, кто-мо-добрительно кивнула. Тогда скажи нам, какие цели ты преследуешь, к чему стремишься? Вопрос был серьёзным, и учитывая, как мало присутствующие знали о мире игр, невероятно сложным. рассказывать всем проистенных игроков о возможной гибели их родных миров и о том, что они сами находятся в опасности. Хм, сочту то жецома преследующим корыстной цели или идиотом, поэтому сказал коротко. Я хочу сделать этот мир пригодным для нормальной жизни, чтобы просыпаясь утром ты или кто-то другой не думал, кого нужно убить, чтобы самому спокойно прожить этот день. То есть, чтобы было как в родном мире. Откуда нас всех выдернули? уточнил кто-то из гномов. Как в родном мире не получится. Все здесь присутствующие попали в чистилище, а затем сюда по одной простой причине. Они причиняли вред обществу, в котором жили. Это у каждого в крови, и избавиться от такого сложно. Но то, что сейчас творится здесь, в мире нейтрала, это же настоящий беспредел. Те же не мёртвы, а они вас убивают, уводят в рабство сотнями, совершенно не получая отпора. Если бы все жители этого города объединились, вся орда нечести бы была уничтожена за пару часов. «Ты говоришь правильные вещи, убийца-бладык, и мне поняты твои желания. Да я, черт возьми, готов подписаться под каждым словом своей кровью. Но чтобы добиться того, к чему ты стремишься, нужно пролить реки крови, как чужой, так и своей. И все же, я принимаю твое предложение, человек. Прими мою добровольную жертву!» «Прими мою добровольную жертву, Хуман!» Со скамьи поднялся один из троиц эльфов. «Я вижу, ты выбрал очень сложный путь, только сильные духом не испугаются пойти за тобой».